Точно на северо-востоке, то есть, как и можно было ожидать, на линии восхода солнца в день летнего солнцестояния, находился вход в это кольцо, где два камня, номер один и номер тридцать, были поставлены на тридцать сантиметров дальше друг от друга, чем все остальные. Центр Сарсенова кольца не совсем совпадал с центром круга старого стоунхенджа один Он находился на 9 десятых метра севернее центра кольца лунок Обри. Если бы он не был смещен таким образом, то солнце в момент восхода в день летнего солнцестояния не было бы видно над пяточным камнем сквозь арку, образованную камнями номер один и номер тридцать. Было ли это смещение случайным? Думаю, что нет». Возможно, именно у уэссекцы установили знаменитый эшафот в старой лунке Е, или поблизости от нее. Этот столь зловещий и неудачно названный камень имеет длину около 6,3 метра, и теперь так глубоко ушел в землю, что видна только верхняя его грань. Возможно, его сознательно старались закопать, вырыв яму и столкнув его туда а, возможно, он еще стоял вертикально, когда Иниго Джонс и Джон Обри зарисовывали его в XVII веке, но твердой уверенности в этом нет. Эти протоархеологи рисовали Стоунхендж восстановленным, а вернее таким, каким, по их мнению, он выглядел, когда был новым. Лично я не удивлюсь, если какой-нибудь современный археолог обнаружит, что этот камень был выворочен из лунки, расположенный прямо к северу от его наружного конца, еще в очень давние времена, в первые века после завершения постройки, возможно, потому что он заслонял пяточный камень. В любом случае, название «Шафот» также не подходит для этого камня, как «пяточный» для «пяточного». Первоначально его поставили вертикально, и нет никаких свидетельств того, что он когда-либо впоследствии использовался для подобных целей. Его окрестили так романтики прошлого века, и название это доказывает в лучшем случае только одно — Стоунхендж превратился в место, окутанной глубочайшей таинственностью, а потому все, что с ним связано, пробуждает самые невероятные и зловещие мысли. На самом же деле Шафот оказался на редкость хлебосольным камнем. Когда подполковник Холли, этот рьяный копальщик, принялся рыть землю возле него, он обнаружил бутылку портвейна. Вино было урожая 1801 года. В этот год один из ранних исследователей Стоунхенджа, Уильям Каннингтон, заботливо закопал там бутылку как награду для будущих любознательных душ. К несчастью, пробка совершенно сгнила. Почти ушедший в землю камень эшафот действительно может навести на странные мысли. Его еще видимая надзерном поверхность покрыта неглубокими бороздками, придающими ей волнистость, а у одного из краев тянется ряд непонятных дырочек. Однако бороздки эти вовсе не предназначались для стока крови, их обнаружили на многих других сарсеновых камнях. Смотрите главу четвертую. Дырочки же были продолблены уже в наше время каким-то предприимчивым туристом, который пытался отколоть кусок огромного камня. Поверья, связанные с друидами и их кровавыми обрядами, сплетались вокруг Стоунхенджа гораздо дольше, чем он сам служил людям, выполняя свое назначение. Датировка Стоунхенджа 3 была произведена сначала косвенно, путем определения периода, к которому относятся различные предметы, обнаруженные в сопутствующих ему захоронениях. Смотрите главу 5. Однако совсем недавно, за последние 12 лет, дата, установленная таким способом, получила эффектное прямое подтверждение. На некоторых из сарсеновых камней Аткинсон обнаружил в общей сложности 30 с лишним вырезанных изображений бронзовых топоров и одно изображение по-видимому кинжала, в ножных того типа, который употреблялся в микенах именно в эпоху установленную предварительной оценкой, в 1600- 1500 годах до нашей эры. Эти изображения встречаются на вертикальных камнях на высоте, которая позволяла мастерам высекать их с наибольшим удобством, и, следовательно, сделаны они были, скорее всего, после установки камней на место. Другие данные, в основном связанные с последовательностью этапов строительства, помогают определить искомую дату как 1650 год до нашей эры с точностью до лет, а не до веков. Вскоре после того, как уэссекцы воздвигли Стоунхендж-3А, Начался следующий этап, получивший название Stonehenge 3B, и, возможно, представлявший собой продолжение строительства по тому же плану. В этот период 20 с лишним из тех голубых камней, которые раньше убрали, чтобы воздвигнуть сарсеновое кольцо, были установлены, по-видимому, овалом внутри сарсеновой подковы. Может быть, тогда же был установлен алтарный камень. Были выкопаны лунки Y и Z а затем овал из голубых камней был вновь разобран. Этот небольшой овал, если он был овалом, археологам особенно трудно реконструировать, поскольку свидетельства лунок и камней здесь крайне скудны. В настоящее время из них можно только вывести заключение, что какой-то овал планировался, какие-то лунки были выкопаны, какие-то камни установлены. Возможно, на некоторых, парах вертикальных камней были уложены перекладины. Сохранились два камня, которые, по-видимому, несли такие перекладины. И, следовательно, не исключено, что это небольшое сооружение по форме и по расположению частей было сходно с подковой из сарсеновых трилитов, которая его охватывала. Этот предположительный овал из голубых камней был, по-видимому, признан ненужным, и разобран очень скоро после того, как началось его сооружение, возможно, даже до завершения работы. Еще одна оставленная попытка, вроде уже упоминавшегося двойного кольца из голубых камней Стоунхенджа-2. Какова в точности была форма овала из голубых камней? В чем заключалось его назначение? Строители Стоунхенджа возвели его по какой-то таинственной причине, как и двойное кольцо из голубых камней, и почти немедленно разобрали. Еще один просчет? Археологи не могут ответить на эти вопросы. Алтарный камень, названный столь же неудачно, как Пяточный или Эшафот, также задает трудную задачу для исторической реконструкции. Он лежит, уйдя глубоко в землю, примерно в четырех с половиной метрах от большого центрального сорсенного трилита, Но сейчас он не перпендикулярен и не параллелен главной оси сооружения, а потому можно предположить, что первоначально он находился где-то в другом месте. Лунка, в которой он мог бы стоять, не обнаружена. Возможно, она находится под ним. Один из вертикальных камней трилитов, номер 55, упал поперек собственной лунки. Но у алтарного камня ничего подобного найдено не было. Исследователь 1801 года Каннингтон сообщил, что обнаружил возле алтаря какую-то пустоту, уходящую на глубину 1,8 метра, но последующие раскопки не обнаружили никаких подобных следов засыпанной лунки. В настоящий момент ни первоначальные положения, ни назначение этого камня разгадке не поддаются. Насколько можно судить, Первым дал ему нынешнее его прилипчивое название Иниго Джонс. С тем же успехом он мог бы окрестить его цоколем, пальцем или чем-нибудь еще. Каково бы ни было назначение этого камня, в минералогическом отношении он для Стоунхенджа уникален. Все остальные камни либо сарсены, либо голубые. Алтарный же камень. Это мелкозернистый, бледнозеленый песчаник с таким количеством слюдяных вкраплений, что его поверхность, будучи очищена, обладает типичным слюдяным блеском. Если с Арсеной, по-видимому, брались из Марлбордаунс к северу от Стоунхенджа, а голубые камни доставляли с гор Прессели в Уэльсе, то этот камень, видимо, пришлось вести из красных известняковых коуштонских пластов в Милфорд-Хейвене на побережье Уэльса, километрах в пятидесяти к юго-западу от прессельских карьеров. Этот камень самый большой из несарсенов. Его размеры 4,8 на 1 и на 0,5 метра. Лунки Y и Z, вырытые строителями Стоунхенджа 3B, Были названы так потому, что сперва их считали принадлежащими к той системе лунок, которые теперь называются лунками Обри, а первоначально именовались лунками X, то есть неизвестными лунками. Имеется 30 лунок Y и 28 лунок Z. Лунки Y образуют кольцо снаружи сарсенового кольца, примерно в 10,5 метра от него, а лунки Z образуют кольцо поменьше на расстоянии в и 45 метра от царсенового кольца с внешней его стороны. Промежутки между лунками и в том и в другом кольце неравномерны. Лунки в большинстве имеют прямоугольную форму, причем их длинная ось ориентирована вдоль окружности, а их средняя глубина составляет 90 см для лунок Y и 102 см для лунок Z. На дне всех раскопанных лунок этих двух колец, то есть примерно половины лунок каждого из них, не было обнаружено никаких следов давления, а потому предполагается, что в них никогда не устанавливались камни. Наоборот, так же, как и лунки Обри, они, по-видимому, были засыпаны вскоре после того, как их выкопали. Заполнявшая лунки земля была богата интересными археологическими находками. На дне и в стенках большинства из них обнаружен тонкий слой мела, по-видимому результат того, что они несколько лет оставались открытыми и подвергались атмосферному воздействию погоды, прежде чем их сознательно засыпали. В этом же самом раннем слое, почти в каждой из лунок, находится осколок голубого камня, той разновидности, которая называется реалитом. Типы камней Стоунхенджа описаны в главе четвертой. Все эти лунки были засыпаны однородной мелкой бурой землей. Возле дна в этой земле было найдено много кремневых осколков естественного происхождения, а выше в ней содержались самые разнообразные предметы как естественного, так и искусственного происхождения. Осколки голубых камней, арсенов, глиняные черепки железного века, от 500 года до нашей эры, до начала новой эры, и последующих эпох, и так далее, вплоть до современных кусочков жести и осколков стекла. С лунками Y и Z связан ряд загадок, головоломных даже по сравнению с другими загадками, столь богатого ими Стоунхендж. Чем объясняется такое странное их число? 58. Почему промежутки между лунками так неравномерны? Почему их не использовали для установки камней? Почему они заполнены мелкой землей, совсем не похожей на меловую забутовку лунок Обри? Почему на дне практически каждый из них оказался этот единственный осколок голубого камня? Археологи считают, что на второй вопрос они могут ответить хотя бы отчасти. Лунка номер семь, кольца Z была выкопана после того, как были установлены сарсеновые камни, так как она прорезает землю, заполняющую лунку сарсенового камня номер 7. Поэтому мы можем предположить, что оба кольца, «Y» и «Z», были выкопаны после установки камней сарсенового кольца. В результате строителям было очень трудно, хотя невозможным я это не считаю, Аккуратно разметить точки для копания снаружи кольца из высоких камней. На третий вопрос до сих пор еще не было предложено удовлетворительного ответа или даже просто догадки. На четвертый вопрос, связанный с лунками Y и Z, было предложено два ответа. Некоторые архитекторы считают, что мелкая структура, заполняющая их земли, явилась результатом каприза строителей, которые просто брали землю не там, где их предшественники. Другие полагают, что лунки вовсе не были засыпаны строителями или вообще людьми, а земля в них такая мелкая от того, что засыпал их главным образом ветер, в течение долгих веков дувший над покинутым Стоунхенджем. На пятый вопрос, как и на третий, пока еще не было дано удовлетворительного или хотя бы правдоподобного ответа. Были ли эти осколки брошены в только что выкопанные лунки в качестве жертвоприношения? А если так, то кем и с какой целью? Или это были символы? Или они были знаком, не имевшим ни ритуального, ни символического значения, просто указанием для строителей? Что это было такое? никто не знает. Возможно, ответа на эти четыре вопроса нам не удастся найти никогда. Однако я уверен, что нашел ответ на первый вопрос, и считаю, что этот ответ разрешает самую сложную загадку лунок Y и Z. Зачем их вообще выкопали? Свою теорию я изложу позднее. Заключительный этап строительства Стоунхенджа стоунхендж 3 c начался почти немедленно после уничтожения овала из голубых камней и выкапывания лунок Y и Z. В течение этой последней волны деятельности, которая, вероятно, произошла ранее 1600 года на нашей эры, строители вновь установили голубые камни уничтоженного овала. Они создали подкову из голубых камней, остатки которой стоят и по сей день. Кроме того, они установили кольцо из голубых камней между сарсеновой подковой и сарсеновым кольцом. Алтарный камень, возможно, был установлен в этом кольце, как высокая колонна на одной линии с центральным трилитом. И на этом постройка завершилась. Подкова из голубых камней стояла внутри сарсеновой подковы на расстоянии нескольких десятков сантиметров от нее. И повторяла ее очертания, хотя трилитов в ней не было и каждый голубой камень стоял отдельным монолитом. Если сарсеновая подкова состояла из десяти вертикальных камней, то ее аналог из голубых камней имел их девятнадцать. Промежутки между ними от центра до центра составляли 1,7 метра, и, по-видимому, голубые камни, как и трилиты, повышались к замкнутой стороне. Кольцо из голубых камней между трилитами и сарсеновым кольцом, как и можно было ожидать, открывалось на северо-востоке, а в остальном его форма была очень неправильной, и отклонения в промежутках в четверо превышали ошибки, допущенные в более раннем кольце. Теперь кольцо из голубых камней наполовину разрушено, только шесть из его камней еще стоят вертикально, пять накренились, восемь упали или обломились а от десяти остались лишь основания. Трудно определить, сколько в нем было камней первоначально. Аткинсон в 1957 году полагал, что их было 56, 57 или 58, но четыре года спустя он пересмотрел свою оценку и считает, что их могло быть 59, 60 или 61. По некоторым причинам, о которых скажу ниже, я считаю верным число 59. Не забудьте, что это кольцо было построено из голубых камней, которые, по мнению археологов, ранее предназначались для лунок Y и Z, а общее число этих лунок 59. Если камни малой подковы были обработаны гораздо искуснее, чем сарсены, то камни кольца из голубых камней, за исключением двух бывших, перекладен вообще не подвергались никакой обработке. вот так с возведением кольца и подковы из голубых камней, строительство Стоунхенджа, начавшееся лет за 300 до этого, было завершено. Произошло это в 1650 году до нашей эры, плюс-минус 50 лет. Насколько мы можем представить себе общую картину законченные сооружения, начиная от внешнего вала к центру, Состояла из аллеи, поднимавшейся к нему от реки, пяточного камня, окруженного собственным рвом в пределах аллеи, больших опоясывающих колец внешнего вала, рва и внутреннего вала, белых лунок обри вдоль внутренней стороны внутреннего вала, четырех опорных камней на окружности лунок обри, из которых по меньшей мере два, если не больше, были окружены насыпью. Из лунок Y, возможно, еще не открытых, а может быть уже засыпанных, лунок Z, находившихся в том же состоянии, сарсяного кольца, кольца из голубых камней, с арсеновой подковы и подковы из голубых камней. На полное завершение Стоунхенджа потребовался примерно такой же длительный срок, как и на строительство готических соборов, каждый из которых веков 25 спустя поглощал умения, труд и любовь нескольких поколений средневековых людей. Соборы были местом поклонения Богу, школами. Их символизм иллюстрировал все великие уроки истории и морали, местом встреч, памятником веры, надежд и гордости. Стоунхендж возможно, был и всем этим, и чем-то еще.